Глава 25. Отец Адальхейдюр Хойкур нисколько не походил на человека с видеозаписей. Не вышел ни ростом, ни сложением, хотя, конечно, эти недостатки можно и замаскировать. К сожалению, рассмотреть лицо полицейским не удалось. Преступник ловко отворачивался от камеры входя с курильщиками в кинотеатр. Ни маски Дарта Вейдера, ни накидки с капюшоном на нем не было, но на входе он держался рядом с мужчиной повыше – прячась за него и опустив голову. Никакой сумки камеры не показали, и, по всей видимости, она рак и маска были пронесены под пальто. «Даже не знаю, что делать. Вам в гостиной будет удобнее или на кухне? Может быть, кофе? Вы только скажите». Хёйкер отступил в сторону, пропуская в дом Хюльдера Гвюдлигюра и Фрею. «Похоже, он и сам только-только вернулся, потому что еще не успел снять пальто и включил свет лишь в узкой прихожей». Когда Хюльдер позвонил, мужчина предложил незамедлительно встретиться у него дома, судя по всему, рассчитывая выпроводить гостей до прихода жены. Уже одно это наводило на мысль, что ему есть что скрывать. «Давайте сядем где-нибудь, где нам не помешают, и не беспокойтесь насчет кофе. Не надо, спасибо». Они топтались в тесной прихожей, стараясь разуться так, чтобы не наследить и не наступить друг другу на ноги. В какой-то момент фрей оказалась прижатой к Хюльдеру, но не стала отскакивать. Это ободряло, хотя, возможно, все объяснялось отсутствием свободного пространства. Так или иначе, он выбрал первый вариант, позволявший надеяться, что она не против подобной близости. Увы, интимный момент продолжался недолго. Их пригласили пройти в гостиную. Все сели. Хёкер и Гвюдлёгер в кресло, Фрей и Хюльдер на диване, который оказался далеко не таким комфортом, как выглядел со стороны. Не представляю, что вам от меня нужно, но давайте поскорее с этим покончим. «Я не знаю, что случилось с той девочкой, о чем я уже говорил вам по телефону». Он перевел взгляд с Гвюдли Гюрина Хюльдера, пока еще не разобравшись, к кому следует обращаться. «Нам нужно со многими поговорить, это обязательная часть рутинного полицейского расследования. Иногда выясняется, что люди знают много такого, чему не придавали значение объяснил Хюльдер, присматриваясь к мужчине. Хойкер сидел выпрямившись, положив руки на подлокотники кресла и сжав их закругленные концы, словно пристегнутые к электрическому стул. Снимать пальто, зеленое, напоминающее анарак которое носил убийца, он не стал и полицейским раздеться не предложил. «Нам известно, что происходило между вашей дочерью и Стеллой, и в связи с этим мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Хойкер остался в той же напряженной позе. «В прошлом месяце сюда вызывали полицию. С кем вы дрались?» Хёкер удивлённо вскинул брови. «Какое отношение это недоразумение имеет к Стелле? Я думал, вы о ней будете спрашивать?» «У меня к вам несколько вопросов. Вам нужно на них просто ответить. Итак, с кем вы подрались?» «Я ни с кем не дрался. Всего лишь пытался выгнать бродячего кота». «Ваши соседи. Один из них и позвонил в полицию, утверждают, что слышали крики. Насколько я знаю, коты не кричат, даже бродячие». Кричал я, сначала думал, что выгоню его криком. Вышло недоразумение. Сосед просто не так понял. Вообще-то привычки кричать у меня нет. Послушайте, я все уже рассказал полицейским, которые приходили сюда. Они что, не подали рапорт? Или вы замечаете что-то только тогда, когда это удобно вам и отнюдь неудобно простым гражданам? Многие из тех, с кем хюльдору приходилось разговаривать по службе, называли себя простыми гражданами. Во внерабочее время эта категория куда-то исчезала. Детектив воспринимал это как знак того, что люди стремятся дистанцироваться от своей частной личности и стать частью некого большего целого, раствориться в воображаемой толпе. Если не ошибаюсь, ваши соседи слышали голоса двух мужчин, ваши кого-то еще. Они также утверждают, что вы ссорились. Уж не хотите ли вы сказать, что, пытаясь прогнать бродячего кота, говорили разными голосами? Соседи ошиблись, как я и сказал тогда вашим коллегам. Да какое это имеет значение? Вы же не думаете, что я напал на Стеллу? В этом доме, насколько мне известно, она не бывала. Ее точно не было здесь, когда я выгонял кота. Хюльдер попытался зайти с другого фланга. Нам стало известно, что, бывая в школе дочери, вы несколько раз выходили из себя и устраивали скандал. Вели себя агрессивно, повышали голос, угрожали. Допускали словесные оскорбления в адрес директора и других сотрудников. Эти примеры дают основания полагать, что несдержанность и грубость у вас в привычке. и себя вы выходите не только с бродячими котами. Любой отец, будучи в здравом уме, реагировал бы точно так же. И не думайте, что я о чем-то сожалею. Кроме того, что слишком редко и слишком поздно давал волю чувствам. Школа показала свою полную неспособность обеспечить нормальные и безопасные условия для учебы. И что, по-вашему, мне следовало делать? «Благодарить за неумение работать?» Гвюдлигер осторожно прокашлялся. «Вы зарегистрированы в снэпчате?» «В снэпчате?» Хёггер на секунду растерялся. «Ах, да, понимаю. Думаете, я не слышал новости?» «Разумеется, я знаю, какие сообщения рассылал убийца подругам Стеллы». «Зарегистрирован ли я в снэпчате?» «Да. Как и половина жителей страны. Но разве факт регистрации в приложении означает, что я убил Стеллу?» «Нет». «Убил ли я ее?» «Нет. И даже то, что я постучал немного по столу в школьном кабинете, еще не значит, что я способен на убийство. Выйти из себя может каждый». Он наградил Гюдлёгера испепеляющим взглядом. «Если вы всерьез считаете, что я убил Стеллу, то мне вас жаль, потому что вы идете по ложному следу». Оскорбления со стороны хозяина дома ничуть не задели детектива. Ему приходилось слышать и кое-что похуже, чему Хюльдер неоднократно был свидетелем. Такого рода вещи шли, как обязательное приложение к полицейскому значку. Буквально на днях задержанный имя пьяный хулиган обозвал Гюдли Гюра тупым грёбаным нациком и трахнутым пидором-фетишистом. В тот раз парень был близок к тому, чтобы переступить черту, но сейчас даже бровью не повел. «Вы следили за Стеллой в снапчате?» «Да что же вы, какие идиоты! С какой стати мне за ней следить в снапчате?» Тем более за девочкой, распространявшей о моей дочери отвратительные слухи, причем в этом самом приложении. Аккаунт у меня приватный, и контактов немного, и ее среди них нет. Пользуюсь я этим приложением нечасто, можно по в одной руки посчитать. «Позвольте ваш телефон», – подключился Хюльдер. Обычно такой прием срабатывал неплохо, выбивая допрашиваемого из колеи, вселяя неуверенность и сбивая с толку. Он уже жалел, что не привлек фрейю, но теперь было поздно. Она просто сидела молча и слушала. «Если вы пользуетесь снэпчатом так редко, как говорите, то история учетной записи у вас короткая, и мы быстро ее просмотрим». «Хотите получить мой телефон?» Мужчина машинально опустил руку в карман пальто. «Об этом не может быть и речи. У вас нет права требовать мой телефон». «Нет», — согласился Хюльдер, напомнив себе, что отказ вовсе не означает, что отцу Адальхедюр есть что скрывать. «Ему бы тоже такое не понравилось». В телефоне масса информации, фотографии, имейлы, сообщения, и передавать все это постороннему человеку не хочется никому. Я понимаю, ваше нежелание предоставлять нам неограниченный доступ, но вы могли бы просто открыть снэпчат и показать, что там у вас есть. Нет и нет, даже не просите. Нужен мой телефон, приходите с ордером. У меня там информация личного характера, и я не желаю, чтобы вы совали в нее свой нос. Имя Лёйк что-нибудь для вас значит? Хюльдер был бы непрочно давить посильнее, но понимал, что это бессмысленно. Обращение за ордером тоже ничего бы не дало. Даже небольшая задержка позволила бы Хюйкеру избавиться от старого телефона и приобрести новый. «Лёйк?» Мужчина задумался. «Нет, ничего не говорит». «А Гвюдлёйк? Снёу Лёйк?» «Какие-то другие имена, заканчивающиеся на Лёйк?» «Да, со мной работает женщина по имени Артнлёйк». «Мою племянницу зовут Сигурлик. Ей 11 лет. Она подозреваемая?» «Ваша коллега по работе. Какой у нее патроним? Чего она занимается?» Гвюдлигер достал из кармана блокнот и ручку. «Скаут. Он и в Исландии скаут». «Вы, наверное, шутите?» «Нет». Гвюдлигер приготовился записывать. Э, «Патроним Торваддоттер, по-моему. Работает бухгалтером». Пока напарник записывал, Хюльдер воспользовался паузой и спросил Хюлькера, как переносила буллинг его дочь и какую роль во всем играла Стелла. То, что они услышали, произвело самое гнетущее впечатление. Похоже, удивилась даже Фрея. В ходе расследования Хюльдер повидал достаточно оскорбительных и уничижительных комментариев, но даже ему пришлось дважды прервать рассказчика и уточнить, не преувеличивает ли он. Хюлькер говорил и говорил, почти без остановок, И пальцы так сжимали подлокотники, что костяшки побелели под кожей. А потом вдруг сдулся, как проколотый шарик, а сел в кресле и опустил голову. Прошлое весной дошло до края. В фейсбуке Адда познакомилась с мальчиком из пригорода, а потом выяснилось, что никакого мальчика на самом деле нет. Это Стелла и ее подруги создали профиль, нарочно, чтобы унизить мою дочь, поглумиться над ней, устроить так, чтобы она открылась, доверилась, а потом ее же и высмеять. Он скрипнул зубами. Вот тогда Адда и попыталась покончить с собой. Да, об этом мы слышали. Фрейя уже передала им то, что слышала от директрисы. Но Хюльдер не ожидал, что отец девочки сам затронет эту тему. Ох, Хюлькер поежился. Казалось, ему было наплевать, как они воспримут его рассказ. Нашла в буфете таблетки, проглотила целую пригоршню. Повезло, что ее вырвало, а иначе закончилось бы плохо. Очень плохо. Ей оказали психологическую помощь? В голосе Фрея прозвучала мягкая, теплая нотка, совершенно лишенная фальши. Хюльдер не выдал бы такую, даже смачив горло маслом. «Нет, мы никому об этом не сообщали. В какой смысл? Все равно никто не поможет. Мы все испробовали. И везде слышали одно и то же. Не знаем, не можем, не разрешено. Почему, по-вашему, я сорвался тогда в школе? Из отмененного урока исландского?» фрей сунул руку в карман но достала не блокнот с ручкой, а визитную карточку. Здесь контактные данные психолога Кьяртона Гейрсона, специалиста по делам, связанным с буллингом. Советую отвезти Адаль Хейдюр к нему на прием. Проблему он, скорее всего, не решит, но справиться с ней поможет. Если ваша дочь пыталась покончить с собой, для нее жизненно необходимо получить психологическую помощь. Если хотите, я попрошу, чтобы ее приняли в ближайшее время. Он очень известный специалист. Хейкер взял карточку. «Серьезно? Вы рекомендуете этого парня?» «Да, вы с ним знакомы?» «Вообще-то да. Ходил к нему на пару сеансов. Надеялся, что он подскажет, как справиться с ситуацией, но особой помощи не получил. Тем не менее, он положил карточку в карман, так и не сказав, собирается воспользоваться советом или нет. Пока застегивал карман, Хельдер спросил. «Что вы почувствовали, когда узнали, что Стелла мертва, в свете того, что вы нам рассказали?» «Что я почувствовал?» Мужчина горько усмехнулся. Если честно, я испытал огромное облегчение. Не удовольствие, но облегчение. Странное ощущение. Я понимал, что должен быть шокирован, но ничего не мог с собой поделать. Он обвел взглядом всех троих, на мгновение задерживаясь на каждом. Они молчали. Ждали. Но я не убивал ее. «Где вы были вечером в воскресенье?» Рассказ Херкера прозвучал убедительно, но слов было недостаточно. Лгать убедительно – дело нехитрое, особого умения здесь не требуется. Достаточно сильного желания выйти сухим из воды. Я играл в футбол. У нас команда из таких, как я, старичков. Встречаемся каждое воскресенье, играем с 7 до полдевятого, потом идем в паб. Если хотите, назову имена. Я бы, конечно, предпочел, чтобы вы не обзванивали всех, но если это нужно, чтобы вы от меня отцепились, то уж лучше пусть будет так. Гвюдлюгер записал трех человек, имена которых Хёкер назвал открыв список контактов в телефоне. При этом телефон он держал так, чтобы никто из них не увидел экран. Если это не паранойя, то что? Гюдлигер закрыл блокнот. «Ваша жена. Где она была в воскресенье вечером?» «Моя жена? Вы же не думаете, что она каким-то образом связана с этой историей? Вы что, рехнулись?» «Где она была?» – перебил Хюльдер. «Я так понимаю, что в футбол она с вами не играла?» «Она была дома». Хюкер помолчал, будто напрягая память, потом кивнул и уже уверенно повторил. «Да, она была дома». «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Подтвердить? Нет». «Ваша дочь, она тоже была дома?» «А да. Полагаю, что да. Наверное, они могут подтвердить алиби друг друга». В голосе мужчины слышалось некоторое сомнение. Он как будто вспомнил что-то, чем не хотел делиться с полицейскими. Открыл рот, блеснув зубами, и тут же решительно закрыл. «У вашей жены короткие волосы?» спросил Гвюдлюгер. «Ее фотографии у вас есть? Недавние». «Причем тут ее волосы?» «Если до этого Хёггер еще держался более или менее в рамках, то теперь уже не контролировал себя. Взгляд его метался, перескакивал с одного детектива на другого и все чаще цеплялся за Фрею, которую он, очевидно, считал союзницей». «Моя жена не имеет никакого отношения к Стелле». «Так у нее короткие волосы?» терпеливо повторил Гюдлигер. «Да, это преступление?» Хюльгер снова обратился к фрейе «Что за чертовщина? Вы что же даже не знаете, кого ищете, женщину или мужчину?» Вместо ответа фрейя повторила вопрос Гюдлигера. «У вас есть ее фотография?» «Да, на телефоне, но вы ее не увидите». Смысла настаивать Хюльдер не видел. Найти фотографию матери Адаль Хейдюр вряд ли станет проблемой, разве что она... Единственная исландка которой нет в Фейсбуке. — Ладно, думаю, мы здесь закончили. Итак, в воскресенье вечером вы играли в футбол, а ваша жена находилась дома, с дочерью. Возможно. Или, возможно, одна. Он щелкнул языком и поднялся. Или где-то совсем в другом месте. Полагаю, мы получили, что хотели. Пока достаточно. Вкус у сигареты был не тот. Может быть, из-за унылой обстановки во дворе за полицейским участком. Может быть, из-за того, что он обжег небо тостом из новой микроволновки в кафетерии. Так или иначе, Хюльдер продолжал дымить. В конце концов, именно для этого он и вышел сюда, на пронизывающий холод. Ему срочно нужно было подумать. Чтобы собраться с мыслями, требовались тишина и покой, а суета в отделе поднялась до новых высот и мешала сосредоточиться. Визит к отцу Адархейдзюр не прояснил ничего, только подтвердил, что этому человеку есть что скрывать. То же самое относилось и к медсестре Аусти, да и к Гюдлигюр вел себя подозрительно. Беда состояла в том, что большинство людей что-то утаивают. Знали бы они, как мало волнуют полицию мелкие правонарушения, когда ведется расследование убийства, тем более, когда речь о пропавшем и, возможно, уже убитом подростке. Хёйкер определенно вызывал подозрения. Когда Хюдлер начал вспоминать состоявшийся разговор, то подумал, что это напоминало просмотр фильма на планшете. Wi-Fi сбивается, тормозит, и изображение внезапно рассыпается на пиксели. Почему бы ему не показать им свой аккаунт в степчате? Если он получил или послал что-нибудь компрометирующее, оно уже исчезло бы, да и вряд ли он стал бы хранить что-то опасное. Нет, скорее всего, Хёйкер не хотел, чтобы они увидели, на кого он подписан. Но телефонные звонки друзьям подтвердили, что он действительно был на футбольной тренировке в тот вечер, когда напали на Стеллу. И если предположить, что они не лгали, он вряд ли мог ускользнуть, разве что отойти и отлить. Полиция еще не нашла его жену, но волосы, найденные в кулаке Стеллы, вполне могли принадлежать ей, судя по фотографиям в интернете. Однако те же самые фотографии показали, что она не была такой же высокой и крепкой, как человек на камерах видеонаблюдения в кинотеатре. Убийца мелькнул в них еще раз, когда тщательно скрыв лицо нацеливал телефон на киоск, в котором работала Стелла. Скорее всего, сфотографировал ее, хотя подтверждения этому не было. Этот момент мог остаться незамеченным так же легко, как и проникновение в кинотеатр в Антракте. Неудивительно, что его не заметили с первого раза, Тем более, что детективы высматривали человека в темном анараке, а не в пальто. Не обнаружили пока и те кадры, которые показали бы, как он пробрался к рекламному счету. Вероятно, это случилось, когда людская масса устремилась в зал. Ясно было одно. В тот вечер в кинотеатре Стелла не могла сделать ничего такого, что спровоцировало бы жестокое, безумное нападение. Не нашлось ответа на вопрос, что случилось с пальто. Кинотеатр проверили сразу после нападения, но безрезультатно обнаружили только шарф и две непарные перчатки под сиденьями в зрительном зале. Бригада криминалистов не искала пальто, поскольку в то время о нем не знали. Но такой большой предмет одежды невозможно было не заметить, поэтому предполагалось, что убийца носил его под анараком, подвернув полы. В таком случае он выглядел более громоздким, чем был на самом деле, и это снова ставило вопрос о телосложении. Если уж на то пошло, то он мог быть таким же худым, как отец или мать Адархейдер. Вот только оба уступали ему в росте. Но самый большой, мучивший всех вопрос, звучал так. Кто жертва номер один и где она сейчас? Хюльдер затянулся в последний раз, погасил окурок и бросил его в ближайший мусорный бак.